Вот он сидит и мыслит, сидит в определенном месте, и мысль его улетает к тому, о чем он думает. Следует себе представить, что и мысли, и сознание отрываются от насиженного места и находятся там, далеко, вне тела и мозга, около предмета или объекта мыслей. Именно себя в сознании своем можно представить где-то в другом месте, отделенном от тела.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 Пользы от этого мало, но можно сознанием отделиться от насиженного места, так как это происходит в действительности, когда сознание передвигается вместе с телом. Очень трудно отделить сознание от мозга и тела и двигаться в нем облеченным в материю мысли. Это будет движением в теле ментальном. Три тела – физическое, астральное, ментальное – когда-то должны разделиться.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 Когда сознание освоится с этим ощущением, можно будет заметить, что впечатления, получаемые от объекта мысли, будут расширяться, углубляться и поступать более свободно. 83. Февраль 25. Общение должно звучать на ключе непреложности. Нельзя подходить к явлению общения с мыслью о том, может оно состояться или нет. Оно должно состояться. Непременно, если только аппарат Духа в порядке. Все зависит от готовности Духа и настроенности приемника. Ничто не может полагать преграды между учителем и учеником, и ничто не может служить препятствием к общению, если осознанно то обстоятельство, что зависит оно от состояния устремляющегося к общению сознания. Конечно, пространственные токи и прочие космические условия – могут влиять и вносить свою окраску, но не могут они сделать само общение совершенно невозможным. Причины неудачи ищите ближе, в самом себе, в неналаженности и расстроенности аппарата духа. Тем более приемник сознания, тончайшего психического аппарата, мало внимания уделяется настраиванию сознания и приведению его в состояние рабочей готовности сердце настраивается на волне устремления к владыке, все сторонние мысли из сознания изгоняются. Луч соединит прямой связью с магнитом великого сердца. Заградительная сеть напрягает свой защитный доспех, оберегая поле восприятия от темных вторжений. Поле сознания, очищенное от бродячих мыслей, занимается сияющим ликом владыки. И мысль, устремленная сверху, свободно и просто вливается в готовый приемник. Все просто и все легко, но при условии полносердечного устремления, ибо свободно и беспрепятственно устремляется мысль в открытое и магнитно влекущее ее к себе сердце. Только устремитесь, но всем сердцем, и зальет вас сияние лучей владыки. Так работаем, не покладая рук. Прошлые накопления неотъемлемы. Тщитесь понять новое деление человечества по света тени, как бы призыв в новую армию. Ощущение присутствия Владыки определяется знанием Духа. Ощущение в Духе – это ощущение близости в Духе Владыки почти неотъемлемо. Лишение Владыки, то есть утеря его близости, не принося видимых внешних изменений, в основе меняет всю карму человека. 84. Февраль, 26. Кончится срок, и начнется сужденное. Жди и знай, сужденное будет. Даю указание вам, признавшим меня, будьте готовы принять счастливую весть о начавшемся сдвиге. Это и будет началом осуществления ваших ожиданий. На днях будет сообщение о начале. Считай, что день для тебя не без пользы прошел. Дам знаки укажу, что делать. Вы слышали, вы знаете. Сам вам повторяю, ждите желанных вестей, и вихрем сметут все сомнения ваши, и силы дадут выстоять до конца. 85. Февраль, 27. В жизни каждого человека наступает поворотный момент, когда течение событий, касающихся лишь его, принимает иной оборот. Назовем этот момент – углом преломления кармических энергий, и тогда как на крыльях понесет судьба вас в сферу назначенных вам Владыкой условий. Почувствуйте непреодолимую силу энергий, влекущих вас в сужденную сферу. Не надо противиться тогда ходу событий, но спокойно и в доверии предоставить участь свою высшей воле, ведущей вас через жизнь. Владыка знает, ибо видит будущее ваше, и посылает луч осуществления того, чему быть надлежит. Ближайшие дни укажут направление течения вашей судьбы. Примите в ясном сознании указания сроков и будьте готовы следовать указаниям Учителя. Все сложится лучше лучшего и в созвучии с желанием сердца. Не тьма впереди, но радость и счастье надежд, ставших чудеснейшей явью. Так сказал Шамбалы, Владыка, «Вам, ждущим его на перепутье дорог, ведущих в будущее. 86. Ложь продолжается. Формы и виды лжи не имеют значения, но раз она есть, следовательно, овладение сознанием не прекратилось. Это и есть одержание сознания чужой воли. Все слова и уговоры оказались бессильны перед силой темной, поработившей сознание и волю. Опасность каналов осознавалась, ибо были приняты меры держать определенную вещь вне комнаты. И все же, несмотря на осознание опасности и понимание канала и вреда воздействия, снова имело место умалчивание. Паутина обмана окутывает взаимоотношения и разрушает их. Угроза одержания не только не исчезла, но, наоборот, она вернулась, И одержание можно считать совершившимся фактом. Оно, правда, еще не полное, но может стать таковым при той степени охотности, с какой жертвой идет ему навстречу. Положение очень печально. О лжи уже сказано было достаточно, и все же она продолжается. И можно ли определить ее глубину, если одним концом она касается вас, а другим – бездны? Все моменты просветления и освобождения тушатся и нейтрализуются новым и очередным сотрудничеством с тьмою. Положение почти безнадежное. Следует ли снова предупреждать и разъяснять, если воля влечется снова в объятия темных? Можно считать себя свободным от всяких обязанностей долга по отношению к жертве, ибо ею перейден предел. 87. Февраль 28 восьмое. Отступление от учения часто. Доходят лишь только немногие. Большинство не выдерживает испытания, столкновения с темными и отступает во тьму. Надо понимать, что после известной ступени назад возврата нет. И чем выше поднялся человек, чем больше знаний получил, тем страшнее падение. Допустимо и прощается все, но при условии победы над всем. Победа есть обязательство Духа, нашедшего узкую тропу, ведущую в жизнь. Неизбежны трудности борьбы, сомнения, встречи с сильными темными сущностями, неизбежны испытания. Таков путь, но только тогда он может быть назван путем жизни, путем света, путем светлым, когда он победен. Иначе становится он путем тьмы, ведущим смерть. И смерть Духа становится уделом избравших его Оправдано все, если победа венчает дела, и осуждено все, если поражение. Думайте о победе. На этом победном пути рука Учителя вам помощь готова подать в любое мгновение острой нужды. Вам помощь готова, надо лишь сердцем к нему обратиться и отвернуться от тьмы. Нельзя служить одновременно свету и тьме и сотрудничать со светом и тьмою. Рушение великое ожидает двурушника. Не заблуждайтесь, ибо велика плата за заблуждение ваше. Но смело и твердо идите вперед, встав в ряды сотрудников светлых. Шатающееся я между светом и тьмою, по мысли о том, какой страшный вред причиняют тебе твои шатания и тем, кто поручился за тебя, потому будем думать о победе. недопустимо даже мысль о поражении невероятного ибо пути к отступлению отрезаны. Этим сознанием и идите, что путь лишь кверху, и каждое поражение покройте куполом победы. Это и будет путем победителя, это и будет путем сужденного победителя, ибо тот, кто с нами, имеет иногда час борьбы, но знает, что он всегда победитель. 88. Путь в духе. Сквозь теснины жизни пролегает путь Духа. Среди нагромождений материальных условий явится сияющий узор Духа, узор жизни духовной, узор жизни в Духе, идущий вперед, прорезая плотные сферы земной очевидности. Хорошо сердцем почуять недвижность и косность плотных условий и жизнь Духа, идущую внутри. Жизнь Духа не от мира сего, внеплотна она, Дух, втиснутый в тело и рамки земные, должен пройти через жизнь плотного мира, и все же, проходя через нее, он может проходить с ней, не сливаясь, с ней не отождествляя себя, и зная, что путь этот земной не есть самоцель, но лишь средство для осознания жизни Духа внутри, продолжающейся далеко за пределы плотного существования в беспредельность. И тогда единым мерилом жизни становится беспредельность. Тогда на весах беспредельности взвешиваются все явления жизни земной, и все находят себе свое настоящее место в сознании человека. Мирую беспредельности масштабом вечности измеряются земные дела, обстоятельства, условия и получают себе истинную оценку. Сегодняшние трудности – Огорчения и дела даже в перспективе 20 лет приобретают совершенно другой смысл и значение. Как же изменяются они в перспективе беспредельности? Лишь мудрость может прилагать меру беспредельности ко всему, что происходит вокруг и внутри. Мудрость идет формулой «проходит все, и даже это пройдет». Чтобы победить жизнь, надо над жизнью подняться, духом подняться и в духе. «Царство мое не от мира сего, — говорит учитель света, — в духе над жизнью земною, поднявшись и беспредельность познав. Взвесить явление на весах беспредельности, значит найти ему место, в общем порядке вещей, значит его понять, значит найти ему оправдание и овладеть им, ибо явление владеет сознанием до тех пор, пока не понято его истинное значение. Поставленное на свое место — И уже не заслоняющее сердце дает возможность видеть солнце жизни, ибо благо им, видящим солнце. Идите в жизнь, в самую гущу, но с весами беспредельности за пазухой. Тогда уподобитесь горному потоку, несущему сквозь скалы, теснины и камни, воды свои, в далекий океан космической жизни, чтобы влиться в него и стать его частью.